видите ли товарищ миноянн мы скорее по классике специализируемся и мария робертовна с нескрываемой гордостью указала на портреты композиторов которыми была увешена стена напротив товарищ миносян близоруко щурясь принялся читать фамилии моцарт бетховен бах сметана в каком смысле сметана сметана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 попеременно моргая от расстройства то одним, то противоположным глазом, Анна Гургеновна прочитала классу лекцию о том, что плохих профессий в природе не существует. Но некоторая недопонятость между Манькой и государственной системой образования все равно осталась. Поэтому, когда мы с ней подружились, она первым делом приперла к стенке нашу маму, потому что та тоже учительница. Но мама... Тогда уже была закаленная Каринкиными проделками мама. Поэтому Манькинова натиска не испугалась и доходчиво объяснила, что любые профессии почетны и уважать надо всех. Всех так всех. Мы согласны были уважать кого угодно и сталеваров хотя ни одного столевара в глаза не видели, и ткачих. А уж перед такой профессией, как депо Москва сортировочная, мы готовы были круглые сутки трепетать. потому что впервые они и по телевизору услышали и тут же решили, что это что-то вроде консервного завода, где сортируют московские фрукты. Эти в джема эти в варенье, поэтому и называется депо москва сортировочная.